Первореченцы выставили посты во всех важных местах. С тачком партийная организация и Михайлов имели самые подробные известия о перемещениях подвижного состава, формировании поездов и назначении их. По длинной цепочке связи от Владивостока до передовых позиций и до штаба Народно-революционной армии шли сообщения, которые дорого бы дали белые подпольщики, партизаны, и Народно-революционная армия действовали по единому плану и системе. Тыла у Дитерихса, затеявшего поход на Москву, не было. Особенно внимательно первореченцы следили за бронетупиком. Наблюдение за ним не прекращалось ни днем, ни ночью. Внешне все было спокойно. В проточной воде ручейка, давшего название станции, женщины стирали белье. Стуча вальками, они негромко переговаривались с удачей между собой. Мальчишки носились по путям. На скамейках у домов на пригорке, примыкавшем к территории узла, сидели угрюмо забастовщики, томившиеся по работе. Хозяйки ходили на базар, выгадывая копейки, чтобы соразмерить цены на продукты со скудным бюджетом забастовщика. Но сколько тут было внимательный глаз солдат невидимой армии. Ворота бронетупика были плотно закрыты. Поезда были готовы, и однако они до сих пор стояли в тупике. Посты наблюдателей сообщили, что в цехе побывала комиссия. Состоялась приемка. Последующие несколько дней не принесли ничего нового. Только стало известно, что ночью в цех подвезли уголь. Стало быть, боясь неожиданностей, командование остерегалось заправлять паровозы топливом открыто. Ночью выведут скрытно Уверенно сказала Алёша на заседании с Тачкома. Через три дня после приемки бронированные составы начали выводиться на магистраль. В эту ночь дежурили квашнин и Алёша Пужняк. Уже перевалило за полночь, когда в цехе началось какое-то движение. Замелькали огоньки факелов, послышались голоса, лязгание буферов, пыхтение паровозов. Алёша сжал локоть квашнина. Ну дядя, держись мне что держаться я на своих на двоих стою отшутился квашнин. Что начинается это не вопрос вот куда погонят на какой путь это и будет вопрос. ворота распахнулись темная громада состава показалась в них. тусклый огонек светился на правой стороне. под товарный маскируется сказала лёша. Земля легонько загудела. стрелочник на выходной стрелке махнул фонарем, сигнале о прохождении головных платформ. Свет фонаря лег на борта вагонов, выхватив из темноты трехцветные угольники и белую размашистую надпись «На Москву». Набирая скорость, состав вышел из цеха. Постукивая на стыках рельсов, миновал ветку и стал вытягиваться на магистральные пути. На стрелке возле блокпоста замигал зеленый огонек. «Пятую открыли», — глухо молвил Алеша. «Пошли квашнин» и принялся остаскивать себя фланелевую рубашку. Бетонщик устремился за ним. Пятая выводит на центральный путь. Через нее из тупика номер 16 подают товарные вагоны. Тупик сейчас занят бензиновыми цистернами. Надо перевести стрелку. Да я не умею. Сумеешь накинуть мою рубаху на стрелочника, спеленать и глотку заткнуть. квашнину не было времени ответить. Недлительный и осторожный, когда решать приходилось ему самому, Бетонщик действовал быстро и точно, когда должен был подчиняться. Шум подходившего бронепоезда заглушил их шаги. Внимание солдата-стрелочника было поглощено приближающимся бронепоездом. Он не заметил алёшу и Квашнина. Все произошло в течение нескольких минут. Из глаз стрелочника вдруг исчезли и огонек паровоза, и блики света на рельсах, и освещенные окна служебных построек. алёша накинул ему рубаху на голову. В следующее мгновение, схватив точно клещами, квашнин приподнял его от земли и поволок в сторону. Стрелочник судорожно взмахнул фонарем, но в ту же секунду алёша вырвал фонарь из его скрюченных пальцев. Затем стрелочник оказался на земле со связанными руками и заткнутым ртом. Перепуганный до нельзя, он и не пытался кричать, не вполне понимая, что с ним происходит. Он ощутил, как задрожала под ним земля сотрясаемая тяжестью бронепоезда. Через рубаху, закрывавшую ему голову, он увидел свет, мелькнувший дважды. «Господи, владыка! А вдруг бросят под поезд!» Пронеслось у него в голове. Он лихорадочно забился, пытаясь высвободиться, но медвежье объятие Квашнина не разжались. Солдат обмяк и лишь дрожал всем телом. Алёша, выхватив у стрелочника фонарь, перевел стрелку и высоко поднял зеленый огонь. К этому времени бронепоезд уже развил хорошую скорость, покачиваясь на кривизне, перестукиваясь буферами, один за другим замелькали мимо Алёши вагонной платформы. Пропустив половину состава, Алёша бросил стрелку, погасил фонарь. Давай дядя ходу, крикнул он квашнину. С бронепоезда его окликнули. Окрик потонул в шуме движения. Квашнин и Алёша бросились прочь через пути к железнодорожному кладбищу. Бронепоезд влетел на занятый путь. Когда люди на передней платформе увидели прямо перед собой бензоцистерны, было поздно что-нибудь предпринять. В страхе солдаты на полном ходу прыгали с платформ в наполненный лязгом и грохотом рак. Машинист слишком поздно услыхал предостерегающий крик. Толчок и вслед за ним треск оглушительный и яростный. Начался настоящий ад. Точно взбесившиеся вагоны полезли друг на друга, превращая в щепу дерево и кореже металл. Машинист сконтр парил, но почувствовал, что локомотив громоздится куда-то вверх и в сторону всей своей массой вышедшей из повиновения. Бригада, откуда прыть взялась, сиганула из кабины в черную пустоту. Хлынул бензин из раздавленных цистерн. Паровоз разбросал вокруг во все стороны смердящую угольную гарь и жар. Пополз дымок по земле, и вмиг вспыхнул бензин, разлившийся по полотну. Грохот ломающихся вагонов долетел до алёши и Квашнина. На секунду они остановились. «Никак гореть пошло!» — непослушными губами, — молвил алёша вглядываясь в темноту, порозовевшую там, откуда они бежали. но «Ну и пусть горит!» — сказал Квашнин. Можно считать один состав со счетов долой. Пламя ширилось мечеть по земле, а затем кинулось на деревянные части вагонов и на содержимое цистерн. Огонь вспыхнул, спрятался, выглянул опять и вдруг взъярился над путями. Уже не прячась, он облизал цистерны, перекинулся с одной на другую и победно взвелся кверху, кровавым светом озаряя окрестность. Цистерны начали фонтанировать огненным душем, обдавая соседние составы. Послышался набат на пожарной каланче. Заревели паровозы на путях. Тревога пронизала станцию и поселок. Замелькали огни на станции между путей. Издалека донесся сигнал пожарного выезда – угливые черные тени заплясали по земле хорошо сказала лёша у квашнина лязнули зубы он был бледен ну как спросил пужняк у товарища страшно ответил бетонщик «Эка, смотри чего вдвоем натворили я ведь и мухи то не трону а тут он качнул головой то ли еще будет война возбужденно сказала лёша красные точки отблески полыхавшего пожара прыгали в его темных глазах, багровые блики ходили по смуглому лицу Алёши, изменив его выражение. В крутую варен парень-то, подумал Квашнин, увидев его лицо. Парней, вареных в крутую, готовых на схватку с белыми в любую минуту, было много. Русские люди хотели жить на своей земле, не спросясь разноплеменных иностранцев. Неподалеку от луговой конечной остановке трамвая, справа раскинулся небольшой садик Гайдамаг. Кто знает, как удалось куску тайги, некогда покрывавшей берега бухты Золотой Рог и исчезнувшей под натиском каменных домов на этих берегах, уцелеть, прижавшись к самому обрыву горы. Никем не тревожимые, росли тут высоченные липы, вязы, перепутываясь кронами, черемуха раскидывала по весне свой похучий шатер. Потом огородили это место, И кусок приветливой зелени придал тепло и уют потоку домов, что, растекаясь по берегу, достигал уже конца бухты, огибал ее и выплескивался на взлотки Чуркина мыса. Деревья росли тут во всем своем великолепии. Шелковистая трава курчавилась до самой поздней осени, устраивать аллеи было некому, и рука садовника не приглаживала первозданную прелесть этого уголка. Даже в самые жаркие дни тут царила прохлада. Простые деревянные скамейки были вкопаны под некоторыми деревьями, они словно прятались в их тенях. Весной черемуха белой кипенью своих одуряющих пахнущих цветов преображала мрачноватую красоту сада, и запах ее волнами носился по прилегающей улице. Хорошее это было местечко для влюбленных. Деревья скрывали их, как сообщники от любопытных взоров. Сколько признаний слышала эта черемуха, сколько молодых горячих чувств уберегала она от чужого взгляда. Гайдамаг был излюбленным местом для гулянья и отдыха молодежи мастерских военного порта.